чтобы грязь на вашей одежде не могла вас выдать. Но вас выдала ваша самоуверенность. Когда я попросил вас пробежать в сторону соседнего дома и посмотреть, что там произошло, вы не стали торопиться. Вы просто вышли из дома и закурили. Зачем вам было спешить, ведь вы точно знали, что именно случилось со вторым водителем. Но эта самоуверенность вас подвела.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 рассчитав таким образом траекторию полета пули, чтобы она просвистела у самой головы убийцы. «Хватит!» — сухо сказала она. «Вы проиграли, Семен Григорьевич. Перестаньте поясничать». Семен Григорьевич выпустил из рук стул и вдруг громко истерически заплакал. «Я не хотел, я не хотел убивать Пашу».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 которых уберут, едва узнают о его провале. А рядом с Блумбергом подкупят другого человека. Вас, например, или Ларису, или даже Саиды Сафарова, брата его жены. Главное, чтобы это был близкий человек, которому абсолютно доверяешь. Как покупать, они хорошо знают. А с этим, кивнул он на дверь, за которую увели водителя, уже все ясно.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 И жены обычно вкладывали в рот своему умершему мужу монетку для платы Харона, — сказал Дронко. Она смотрела на него глазами, полными слез. Я думаю, — продолжал он, — будет гораздо лучше, если вы придадите забвению все случившееся сегодня.